Номер 78. Курс на север. Как найти полярную звезду. Чем интересно созвездие Большой Медведицы? Почему его знали все древние народы, хоть и называли по-разному? Дело в том, что с его помощью можно найти полярную звезду, указатель северного направления, Если соединить две крайних звезды ковша, которые находятся на противоположной стороне от его ручки, и продолжить прямую линию, то она дойдет до яркой звезды, которая и будет полярной. Схема ее нахождения в приложении. Полярную звезду называют полюсом вращения, потому что только она остается на своем месте а все остальные звезды в течение суток вращаются вокруг нее. На самом деле вращаются не звезды, а наша планета. И воображаемая ось, вокруг которой происходит это вращение, упирается в полярную звезду. Нетрудно догадаться, что эта ось проходит через полюса Земли, а полярная звезда расположена как раз над Северным полюсом.